Чебры перенесли из подвалов в лекарскую. Здесь было тепло, а окна смотрели на полудень, отчего почти весь день солнечные лучи лились через открытые ставни. Клена приходила после занятий, приносила с собой вощенную дощечку и писала. Твердила уроки, иногда вязала. Ей нужна была шаль. Игла сновала в ловких пальцах, нить тянулась, и время в тишине лекарской, казалось, замирало — Ихтор не гнал девушку, а выучи, которые посменно находились возле фебра, смотрели на нее с молчаливым уважением. Она не бледнела и не тряслась, когда меняли повязки, и промывали еще гноящиеся кое-где раны, наносили на них вонючую жирную мазь Ночами клёна давала ребятам передышку. Приходила в самое волчье время, под утро, когда сон морит, и нет сил ему окаянному противиться». Девушка устраивалась возле постели обережника, протирала его пересушенные губы влажной тряпицей, по ложке вливала в рот травяной настой. Однажды за этим делом и застиг сиделку Руста. Его выуч, нынче следивший за израненным воем, вышел по какой-то надобности, оставив клёну одну. «Опять сидишь?» — недовольно спросил лекарь. «Сижу» ответила девушка, и порадовалась про себя тому, что входная дверь скрипнула, а значит, послушник вернулся обратно, тем самым не дав случиться какому-то дурному разговору. Но целитель не успокоился, взял клёну под локоть и вывел из лекарской. «Послушай меня, бестолковая», — сказал Крев, — «ну ты-то ладно, девка глупая, но отец у тебя не дурак. В ум не возьму, почему не воспрещает тебе здесь отираться, что не день?» я попросила гневно но тем не менее вполголоса возразила собеседница попросила передразнил лекарь зачем ротоборец этот не поднимется уже и всем тут кроме тебя ясно прежним не станет чтобы ходить ему рука нужна твердая на костыль операция а она плетью висит половина головы отбита глаз один ослеп ухо не слышит ноги нет Он, если и очнется, так только слюну по подбородку пускать. Вытирать ее будешь? Вы, девки, народ, жалостливый. Вот ты себе в голову и вдолбила, будто мужика никчемного». Креф не договорил. Звонкое эхо пощечина разнеслось по коридору, словно щелчок кнута. А клена круто развернулась и скрылась за дверью лекарской. Словно не веря случившемуся, целитель коснулся щеки. Кожа пылала. «Дура бестолковая!» — выругался он и ушел. С той поры Клена ходила мимо Русты, как мимо порожнего места, даже взглядом не одаривала. А он лишь ехидно усмехался, давая понять, что скоро ее девичья глупость споткнется сама об себя. И уж тогда никакая гордость не удержит упрямицу возле немощного ущербного женишка. Потому только с появлением в лекарской ихтора Клене становилась спокойно. Креф осторожно ощупывал раны ротоборца, лил на них дар. Приводить фебра в чувство целитель запретил до тех пор, пока не начнут рубцеваться следы волчьих зубов. Так и вою легче, и послушникам. Одно дело — присохшие повязки с живого человека сдирать, другое — скрепка спящего, опоенного отварами. Однако без удержу нельзя дурманить человека травами. Пора было понемногу возвращать фебра в мир живых — чтобы заодно с тем выяснить, пошло лечение впрок или ратоборец и вправду, как предрекал Руста, поплыл рассудком. Нынче клёна протирала целебным отваром некогда ладное, а теперь похожее на скелет, изъязвлённое рубцами тело. Сердце сжималось от боли и жалости. В воздухе висел терпкий травяной запах, остро-сладкий, тягучий, знакомый. «Чем пахнет?» — повернулась девушка к ихтору, который помешивал булькающее варево. «Это...» — Креп кивнул на горшок. «Взвар лечебный. Силы придает, плоть заживляет». Собеседница видела, как с пальцев обережника сыпались в бурлящий кипяток искры дара. «Чудно», — сказала девушка. «Что чудно?» — не понял ее собеседник. «Я мигом...» Она поднялась и вышла. Целитель пожал плечами, продолжая помешивать содержимое горшка. Однако клена очень скоро вернулась, неся с собой небольшой кувшинец, в котором хозяйки обычно держат сливки или лечебные настойки. Горлышко сосуда было плотно закупорено. «Что это, знаешь?» — спросила девушка, протягивая ихтору немудрёный сосуд. Мужчина снял обёрнутую холстинкой крышку и принюхался. «Откуда у тебя?» — спросил он с удивлением. «В мамином сундуке нашла. А у нее откуда взялся, не знаю. Что это?» Клена смотрела серьезно. Точенные брови сошлись на переносице. Крев повернулся к столу, капнул на плоское блюдо немного настойки, провел над ней рукой, и в воздухе, озарившимся голубым сиянием, заплясали изогнутые резы. «Я знаю только одного целителя, который мог такое сделать», — задумчиво проговорил обережник. А потом повернулся к девушке и сказал, «Береги этот кувшинец, Клена, здесь у тебя, почитай, живая вода. За такую настойку платят серебром по весу лекаря, который ее приготовил. Тут силы влито, на десятерых хватит». Клена с удивлением посмотрела на безыскусный сосуд, таивший в себе такое сокровище. «Не только голову твою, десятки голов можно было бы вылечить», — сказал Ихтер. «А если дать фебру?» — встрепенулась девушка. Слова о своей голове она даже в сердце допускать не стала. «Что, голова, завяжи и лежи. Он поправится?» крев с сожалением покачал головой. «Нет, девочка, ему она будет бесполезна. Тут очень сложная привязка. На любовь. Уж не знаю, почему именно так сделано». Это силы больше отнимает. Как на любовь? перебила его клё. Что это значит? Обережник задумался, пытаясь сообразить, какое объяснение будет наиболее простым и верным. Это делалось для людей любящих, но не связанных узами, язинокровия и благословением хранителей. от того и привязка на чувства, от сердца к сердцу. Он не мог объяснить ей лучше, он сам уже понял, что сделала Майрико, и почему она сделала именно так. Лекарка хотела уберечь семью того, кого любила, потому дар лила щедро, чтобы наверняка. Клесх и Дарина не были мужем и женой, даже их дети были единокровными только по матери. Очень сложно приготовить целебное снадобье такой силы для людей, которые между собой связаны лишь любовью. Оттого и дара требуется больше оттого и колдовство сложнее от тогого и стоит работа такая баснословных денег. а самое главное хоть и дорого зелье, но а по краже можно не беспокоиться ибо такая настойка для всех, кроме тех, на кого она нашептана бесполезная водица». Я поняла сказала клёлена, закрывая кувшинец ночью Фебра пришел караулить рустин послушник третьегодка по имени именитан. Однако парень совсем замаялся на учебе и отчаянно клевал носом. К Лене стало его жаль. «Поспи, я пригляжу», — сказала она, опускаясь на низкую скамеечку возле ложи бесчувственного ротоборца. Выуч что-то благодарно пробормотал, вытянулся на узкой лавке, куда обычно ставили горшки, и тут же заснул. Девушка смотрела на Фебра. Его лицо казалось восковым. Синяки уже сошли, даже нос и левая бровь, которая была рассечена, словно разделена на две, зажили. Светлые, почти белые волосы отросли еще больше. Клена осторожно коснулась их рукой, мягкие. В этот миг обережник открыл глаза. Взгляд его был блуждающим, бессмысленным. Сиделка подскочила. «Попить?» Она осторожно приподняла тяжелую голову ротоборца, приложила к губам маленький ковшик-уточку. Подождала, пока ротоборец сделает несколько трудных глотков. «Птаха!» — едва слышно произнес Фебр. Взгляд голубых глаз впервые за долгие дни прояснился. Уголки губ дрогнули в подобии улыбки. Он узнал ее. Девушка пошарила рукой под лавкой, отыскивая кувшинец. От сердца к сердцу. Так ведь сказал Ихтер: Если она, Клеона, любит кого-то всей душой, любит так сильно, что не хочет ничего для себя, разве не поможет это снадобье? Ну а если не поможет, то какой от него толк? Там было всего два глотка. Он выпил, даже не поняв, что она ему даёт. А потом светлые глаза закатились, и обережник провалился в беспамятство.